843. Ноябрь 4. Закон перевоплощения мудро оберегает человека от прирастания к одним и тем же условиям жизни. Необходима смена всех тел и обновление условий. Дать человеку неумирающее тело значит обречь на окаменение духа. Даже за краткую земную жизнь ухитряются многие настолько врасти в окружающие условия и обстановку, что в тонком мире они неподвижны чурбанам подобны, будучи прикованы к своему окружению. Быть не от мира сего означает состояние непривязанности к временным условиям жизни и свободу духа, живущего в мире своем, отделенном от плотного мира сферой свободы. Я раззвучит суета для тех, кто в духе, оторваться не в силах от притяжения земли. Как свободу эту найти, будучи в теле? Устремлением постоянным к учителю света. Надо почуять всю тягость оков, чтобы духом воспрянуть и их, сбросить. Лучше быть нищим и не иметь ничего, но свободным, чем что-то имея быть связанным тем, что имей. Не в имении дела. но в связанности духа вещами, без которых, как кажется, человеку он не сможет прожить. Но было время, когда не было у него ничего из того, что имеет он ныне, и был он жив и даже более счастлив, чем вступив в их обладание. Прирастание сознания к вещам и к своему окружению сильно, но незаметно, ибо привыкает человек к каковым своим, Обойти обойтись можно без всего. но не без света потому первые мысли первое место владыки если бы поняли и увидели сколько ненужного хлама несет в сознании своем человек, истинно нагромождение тем хороши переезды с места на место что освобождают сознание от излишних вещей и обрезают корни вросшие в окружающие его условия Рабство свое у них осознать будет первым шагом к освобождению Страх мешает менять эти привычные условия на новые Ибо изливое сознания рисует трудности новой жизни Но кто знает, не превышают ли трудности старые того, что его ждет впереди Убоявшийся трудности новых, быть может, тем самым себя обрекает на трудности горшие в условиях старых Но рабство свое должен осознать человек, если хочет свободы. Освобожденные энергии духа, прежде удерживаемые вещами и окружением, могут тогда послужить построением дома духа. Тот, кто озабочен постройкой себе дома земного, тот не сможет построить себе дома духа. Рвите же цепи, привязавшие вас к условиям плотным.